Глава третья. Порт Саид, Джибути. Убедившись, что мы вошли в Суэцкий канал, за нами не несутся английские миноносцы, чтобы задержать нас любой ценой. Шучу, конечно. Я опять облачился в повседневный мундир и пошел отобедать. Как-то проснулся аппетит от всего этого цирка с конями. Кстати, о лошадках. Они плохо переносят жару и духоту в трюме, барон доложил, что двух, скорее всего, мы потеряем. Они легли и отказываются есть, воду тоже не пьют, а это плохой симптом. Может быть, положение облегчило бы разминкой и помывку, но чертовы англичане запретили это делать в Порт-Саиде. Теперь одна надежда — побыстрее добраться до Джибути. Спросил, как там подаренные мулы, получил ответ, а что им сделается, трескают все подряд и жиреют, им и мы жара, похоже, нипочем. Еще барон спросил, можно ли поздравить с новым чином статского советника. Я ответил, что подождем до Джибути, это я мундир надел, чтобы он гличайно от блеска шитья глаза застила и он не пялился на ваши пушки, а то он уже интересовался, с кем мы воевать собираемся. А я-то подумал, что вы этим блеском хотите ослепить ту самую смуглую красавицу, — подначил меня барон. — Да что вы, Людвиг Матвеевич, какой там блеск, кого ослепить, — ответил я с горечью, в общем-то искренней. Она поедет к папе в бомбе, а мы с вами по песочку африканскому трюх-трюх на поиске приключений на собственную... э голову. Потом барон пошел по своим делам, а я поднялся на палубу и стал ждать, когда появится Маша. Я уже ее так звал на русский манер, и это понравилось. Напряг Шурку и Андрея Андреевича, чтобы вспоминали стихи. Их, читал, читал, а Маша слушала незнакомую речь, и мне казалось, что она все понимает, не зная языка, хотя, конечно, что-то я пытался переводить на смешанном англо-французском диалекте, немецкого, в котором я более силен, маш к сожалению, не знала. Понятно, что это были не только Пушкин и Лермонтов из гимназической программы, но и подброшенные, боль начитанным Андреем Андреевичем Гумилев, Пастернак, Бродский. Гумилев ведь тоже совершил два путешествия в Африку через Абиссинию. Только позже, поэтому, когда я пытался переводить стихи про озеро Чад, «Жирафы и страсть молодого вождя», то нарвался на вопрос, откуда этот русский все это знал. Так как про путешественника Гумилева Маша ничего не знала, а кроме англичан к большим африканским озерам никто не совался, они за этим следили. Так что ходить бывает склизко по камешкам иным, и так о том, что близко, мы лучше промолчим. И а то еще ляпнешь что-нибудь про космические полеты, например. Лучше уж Пушкина. Так незаметно пролетел день, потом еще один, я рассказывал русскую классику, а Маша слушала, она вообще была благодарной слушательницей, не перебивала, задавала вопросы только в паузах, когда я останавливался перевести дыхание. Причем к литературным экскурсам неизбежно присоединялись и отсылки к истории, иначе как рассказать историю любви Маши и Гринева, не упомянув, кто такой Пугачев и вообще, зачем понадобился весь этот бунт, бессмысленный и беспощадный. Временами я запутывался от недостатка знаний, от языковых трудностей, но маш меня ободряла и сказала, что она узнал так много нового о России, а у меня просто огромные знания, что Россия — страна великой литературы и интересной, хотя и трагической истории. Мне было так хорошо с ней, что я не замечал хода времени, и только оставшись один и поразмыслив над ситуацией, понял, что ничего хорошего из этого не выйдет. Ну, признаюсь, ей в любви, но ответит она мне взаимностью, и что? Дальше мы расстанемся и забудем друг о друге. А если не забудем, особенно я боюсь за Машу, она такая и доверчивая, вдруг я и жизнь сломаю своими признаниями. Мне не спалось, и я сел работать. Написал письмо управляющим о том, что надо максимально задействовать все мощности, пока спрос на СЦ и ТНТ высокий. Пусть не стесняется взять деньги со счета, они используют лишь одну прибыль от продаж. Каждый вложенный сейчас рубль принесет три — а то и пять в ближайшем будущем пока нет конкуренции на рынке лекарств и тнт имеет хороший спрос хотя нобель демпинговать не будет у него довольно высокая себестоимость динамита одна это земля как она там называется кизельгурская что ли но это неважно главное что это дополнительные расходы на добычу и транспортировку а мне никак адсорбентов не надо гони чистый продукт и все потом написал отчет об экспедиции до момента высадки Обручеву. Дописать понадобилось две минуты в Джибути по ее результатам и тоже уйдет до ближайшего русского консула. Из личного обычной почтой, как и управляющему, письмо Лизе, чтобы не прекращало занятия микробиологией и биохимией. Наконец, сделал то, о чем думал последние месяцы в связи с открывшимся мне ускорением истории и поворотом ее в новое русло, возможно, еще очень небольшим. Дело в том, что после гибели панпушку я понял, Есть некоторая предопределенность развития истории, кардинально сдвинуть ее никакому попаданцу не под силу. Но не запустим мы через 40 или 50 лет в космос князя Гагарина, даже если из штанов выпрыгнем. Но вот подкорректировать события, видимо, можно. И одной из таких коррекций, возможно, является продление жизни Александра Третьего хотя бы на 5-7 лет. Может, Ники за это время поумнеет под папиным руководством, и дров не наломает с ходынкой для начала. Либо папа передаст престол Михаилу в обход бестолковой ники. Попробую сыграть на мистике и откровениях. Напишу, что все мои изобретения — результат неких озарений свыше, и было мне очередное озарение в Красном море. В связи с чем прошу обожаемого монарха бережнее относиться к своему здоровью, особенно после перенесенной в недалеком будущем скучной инфлюенции, как говорил близким сам император в начале 1894 года когда он на ногах перенес простуду, и врачи даже диагностировали пневмонию. Это только потом, через полгода, развился гломеролунифрит, скорее всего аутоиммунной природы, после недолеченной пневмонии, а вовсе не после катастрофы в Борках, где якобы царь держал крышку вагона, вот, мол, и надорвался. Ни о какой крыше не упоминала сама Мария Федоровна. И уж со всем открытием стало обнаружено на вскрытии глубокое изменений сердца по типу кардиомиопатии. Сердце царя представляло собой довольно тонкостенный мешок, плохо прокачивающий кровь. Было ли это следствием аутоиммунной атаки, так же, как и гламировал нефрит, сказать трудно даже в 21 веке. Но то, что врачи во главе с многомудрым Захариным прохлопали, это факт. Конечно, я не стал всего этого писать, написал только, что в холодное время в 1893-1894 годах возможна простуда, которая даст осложнение на а чего царь умрет. А чтобы этого не было, он должен слушать врачей, пусть рядом будет верный Вильяминов, он хоть и хирург, но поможет пригласить лучших нефрологов, но только не Захарина, который лечил царя по телеграфу. Подчеркнул еще раз, пусть отнесется серьезно к той инфлюенции, которая его может погубить, и тогда будет жить еще долго. Намекнул и на то, что Алекс больная и здорового наследнику не будет, мол, тоже видением не было. Все это я написал самым верноподанническим стилем, запечатал в конверт, потом еще раз запечатал написал. Его императорскому величеству, самодержству всероссийскому и прочее, прочее, прочее, тут я полностью привел титул для переписки, лично в руки от посланника статского советника Александра Степанова. Секретно. Передам пакет для царя капитану перед отходом Орла с просьбой вручить первому встречному русскому консулу или послу для отправки дипломатической почты в Петербург. Когда все мои откровения придут в столицу, я буду далеко в Абиссинии, где телеграфа нет, а для просьб разобраться на месте, так я и есть русский посланник. Что же мне на себя самого жаловаться и мер принимать, и никто меня там в обозримом будущем не достанет и в психушку не отправит. Даже если французам в Джебуте телеграмму отправят, то мне же ее и передадут. От этих трудов я устал и лег спать, а на утро чуть не проспал завтрак приведя себя с помощью верного Артамонова в порядок, отправился в ресторан. народу было немного, все уже позавтракали, или я сидел один в зале, попивая кофе. Зашел подпоручик Михневский, командир второй полубатареи, и сказал, что две лошади пали, и остальные чувствуют себя плохо, а днем им будет еще хуже, что делать никто не знает. «Вот ведь хорошо воспитанный ясновельможный пан», — подумал я, — «не видят, что ли, что начальник кофе попивает и нежным мыслям предается?» А у меня про конский падеж. Вы офицер или как? Только и можете, что безобразие нарушать. Но вообще-то он прав, надо что-то срочно делать, а то за оставшихся два дня пути у нас конский падеж начнется. Узнал, что причина в жаре и духоте, значит, надо проветривать. Как на корабле устроена вентиляция. Ответ. Воздухозаборными трубами, значит, надо поставить трубы, сделав их из плотной парусины. Входное отверстие против входа судна, выходное в конюшню. Отправился к капитану, объяснил, и через пару часов усилиями артиллеристов и судового плотника соорудили два больших прямоугольных парусиновых рукава на деревянном каркасе. Проверили. Работает. В конюшнях стало посвежее, особенно с утра, когда воздух еще не прогрелся. Прошел по отсекам личного состава. Люди, конечно, тоже страдают от жары, но они хоть могут посидеть в тени под тентом на корме, куда выходит коридор третьего класса, есть небольшая палуба, забранная сверху парусиновым тентом. Там, где гуляет публика первого и второго класса, в тенте тоже есть и более просторно, поэтому им не приходится терпеть такие неудобства, как тем, кто внизу. Мы с Машей прогуливались по палубе, как пронесся возглас, что сейчас матросы будут ловить акулу. Павших лошадок собирались сбросить за борт, а матросы приготовили здоровенный крюк, насадив туда большой кусок лошадиного мяса. Вот туши сбросили в воду, и что тут началось за кормой? Как и другие пароходы, нас сопровождала целая стая акул, которую строили кровавое пиршество. Вот одна из них попалась на крюк, и, измотав рыбину, матросы стали подтягивать ее к борту. Но, как только они чуть вытащили из воды здоровенную рыбью голову с зубастой пастью собирались оглушить акулу деревянным бревнышком, а потом взять багром, она вывернулась и ушла, оставив незадачливых рыболов с носом. Матросы стали готовить новую снасть с наживкой, Но маша было неприятно это зрелище, мы прошли на нос корабля. Впереди были лишь воды Красного моря, которая вовсе не красная, а изумрудно-зеленая. Где-то впереди виднелась корма впереди идущего парохода и стелящийся за ним дым. В пределах видимости были еще несколько дымов. Все же и Красное море — это большой торговый тракт, и судоходство здесь оживленное. Сегодня ветер, хоть и дует с берега, но не из духовки. Маша сказала, что это не пустынный ветер, а с плато поросших травой и кустарниками, поэтому он не такой горячий. Потом еще и посвежело, ветер усилился, даже опять появилась небольшая качка, море все-таки. Вчера вечером мы долго стояли у борта и заметили, что вода светится, даже переливается мельчайшими огоньками. Это какие-то фосфорицирующие мелкие морские организмы давали синевато-зеленое свечение, переливающееся в волнах, создаваемых кораблем. Зрелище было необыкновенно красивым, и мы долго стояли, наблюдая его. Маша явно была не против, если бы я обнял ее и даже поцеловал. Но я помнил о своих ночных размышлениях и не давал ходу развивающемуся роману. Зачем кружить голову бедной девушки если послезавтра мы расстанемся? Отогнав эти печальные мысли, я попытался рассказывать что-то веселое, но получалось как-то слабо. Потом Маша сказала, что ей надо переодеться к обеду, и мы договорились встретиться в ресторане. Я тоже сменил сорочку на свежую и поспешил в ресторан. На лестнице столкнулся с держащимся за перилой, пытающимся осилить подъем в ресторан, упитанным англичанином, с непременными бакенбардами на пропитом лице, в клетчатом пиджаке и брюко в полоску. Джентльмен был изрядно пьян, но все же сохранял вертикальное положение тела. «Истинный три-боттлмен», — подумал я и обогнул гордого сына туманного альбиона. Поднялся по лестнице, сопровождаемый пыхтением и ворчанием английского бульдога в человеческом облике. Только расположился, как услышал Машин крик, зовущий на помощь. Выскочил на палубу и увидел, что давешний клетчатый алкоголик крепко держит Машу за руку и куда-то пытается ее тащить, судя по обрывкам фраз, показать свою каюту. Рядом лежит сломанный зонтик, которым Маша, видимо, огрела джентльмена Лавелласа, но это в чувство его не привело. Я подскочил к клетчатому и громко и требовательно приказал оставить девушку в покое, вести себя прилично. На что англичанин свободной рукой попытался пихнуть меня в грудь. Тогда я ребром штиблета ударил его по верхней третьей голени, и от резкой боли англичанин отпустил девушку, но из-за того, что девушка упиралась и старался отодвинуться от клетчатого джентльмена, когда он вдруг отпустил ее, она непроизвольно сделала два шага назад, наткнулась на леер, а тут еще и пароход слегка накренил на волне. маш перелетела через ограждение упала за борт. Сбросив оставшийся штиблет, я швырнул за борт спасательный круг, висящий на стене надстройки, и с истошным криком человек за бортом сиганул вниз. Вошел в воду неудачно, вместо того, чтобы войти рыбкой, в полете перевернулся на спину и шмякнулся задницей, подняв тучу брызг. Вынырнул на поверхности и где-то метрах в пятидесяти увидел Машу, которая отчаянно колотила по воде руками и ногами. А она же плавать не умеет. Со всей возможной скоростью я поплыл к девушке и схватил ее, когда, обессилев, она уже погружалась в воду. Я подхватил ее подмышки, подняв Машину голову над водой, я осмотрелся лежа на спине. Благо, море здесь соленое, лежать на воде можно без усилий, лишь немного шевеля ластами. Пароход, похоже, еще не остановился. Правда, на борту уже суетятся и готовят шлюпку к спуску. Так, а где наш круг? Ага, вот он белеет, но до него добрая сотни метров. Маша пришла в себя, я крепко ее держал и шептал в ушко, что все хорошо, сейчас нас спасут, вот уже и лодка идет. чего они там возятся все, вроде как пароход встал, но до него как бы не километр. Надо доплыть до круга и уцепиться за него, да вот форменная тужурка намокла и сковывает движение. Попросил Машу помочь мне ее снять, и она помогла мне высвободиться из рукавов. Теперь можно плыть к кругу. Попросил девушку держать меня за шею. Только не придушивать, ногами не болтать, лишь держаться у меня на спине. Вот умница, все правильно делает. И от юбки своей успела избавиться, а то это как плавучий якорь. И вот потихоньку мы доплыли до круга и уцепились за него. Что там со шлюпкой? Прошла уже половина расстояния. Что тут делают здешние обитатели с высокими плавниками? Вроде пока от пуд не видно. Пожалел, что оставил кобуру с пистолетом, впрочем, в ресторан я ее никогда не надевал, только иногда, во время стояна когда, возможно, были нападения извне. Здесь бы она пригодилась, хотя что такое свинцовая пулька здоровенной рыбине? Нет, не будем думать о рыбах, они в аквариуме, а здесь их вообще нет. Стал развлекать Машу, рассказывая ей сказку о золотой рыбке. Опять про рыбку, ну куда тут без них, но в сказке рыбка добрая. Как-то дошло, что жили старик со старухой у самого Синего моря ровно тридцать лет и три года. Так им бы пятьдесят где-то было всего-то. Ну, пока на автомате бормотал из Пушкина, перейдя на лукоморье, у которого дуб зеленый и кот по кошачьим делам куда-то ходит налево, тут и шлюпка подошла, судя по запыхавшимся матросам, они выжимали максимально возможную скорость. На носу стояли не и Артамонов со сметвесонами, видимо, тоже собрались настрелять рыбок на ужин. Убрав револьвер, они сначала помогли забраться в шлюпку Маши, а потом наступила моя очередь. Подтянуться и перевалиться через планшель, как делают всякие морские дьяволы спецназ спецназа ГРУ, мне не удалось. Хорошо, что не Чипаренко подхватил за рубаху и помог перебраться в шлюпку. В последний момент, поглядев в воду, увидел промелькнувшее в прозрачной воде торпедообразное тело. Или это только показалось. Все, теперь уже позади, акулы-каракулы, будь они неладны. Сижу на передней банке, обняв Машу за худенькие плечи. Она плачет, а ее бьет крупный дрожь. Отходняк пришел. Артамонов и Нечапаренко деликатно отвернулись к корме шлюпки. Глажу девушку по мокрым волосам и шепчу ей в ухо всякие успокаивающие глупости. Вскоре она затихает и замирает, прижавшись ко мне. Вот и борт орла, спустили пассажирский трап. Подъясаул кричит, чтобы сбросили одеяло или плед. И вниз летит серое солдатское одеяло. Завернув Машу в одеяло, как ребенка, ничепаренко ловко, не держась за поручни, поднимается по ступенькам трапа. Следом за ним я, сзади подстраховывает Артамонов. Наверху Нечапаренко передает Машу женщинам из пассажирок парохода, которые отводят ее в каюту. ничепаренко сказал, что англичанин уже казачки начистили физиономию. Купчик он какой-то из Бомбея, так что вызывать мне его не резон. Вообще-то к его оправданию то он поднял тревогу, так как на палубе никого не было. Ввалился в ресторан и заревел почище пароходного гудка «хелп, хелп» и рукой машет за борт. Выскочили на палубу, а там только вдали что-то на воде, и белый круг спасательный плавает. проход то сразу не остановишь и не повернешь, пока к капитану добежали, объяснили, да лодку спустили на воду, вот время прошло. К лечит у англичанина расспросили, он и не запирался, говорил, что виноват, слезы лил, правда, кто-то из казачков ему фонарь под глазом успел поставить. Ну, слава богу, все благополучно закончилось, акулы не тронули. С чего бы? Может, сытые после конины были, а может, здесь их территория охоты кончалась, уже к проливу подходим. Поблагодарил казака за помощь, и сопровождаемый верным артамоном, добрался до каюты. Денщик уже принес мои штиблеты, что я успел скинуть перед тем, как прыгнуть за борт. Штиблеты, они без шнурков, поэтому один слетел при ударе, а второй я сам сбросил одним движением ноги. Иван Ефремович забрал мокрую одежду, я отмылся, как мог, от соли в тазу и натянул чистое сухое. Теперь и меня некоторый отходняк достал, поэтому принял сто грамм коньяку, полегчало, а потом заснул. Проснулся, когда уже стемнело. Набросил оставшуюся мундирную тужурку с кантами военного ведомства, сюртук я утопил, и вышел на палубу. Увидел прогуливавшегося доктора и поздоровался. Что, не спится, Александр Павлович? участливо но с некоторой долей иронии спросил наш скула Думаете, кого бы еще спасти? Теперь вы, как рыцарь, спасший красавицу чудовищ, просто обязаны на жениться. Да я бы не против, но она ведь иностранка, да и что ее отец скажет? А что скажет, — отвечал доктор. Делайте ей завтра предложение, я же видел, как она на вас смотрит. Согласится и не думайте. Хватайте ее в охапку и завтра сходите вместе в Джибути. место в отряде хватит, люди поймут. И отцу телеграмму отбить так, мол, и так, встретил своего принца вышла замуж. Приеду в гости с внуками твоя, как там ваш красавец, Кэти, а Мэри, но это все равно. Доктор еще подымил своей трубкой, приобрел в Александре британскую трубку и коробку табака Кэпстон, и теперь дымил, воображая себя джентльменом. А я посмотрел на тропическое небо с незнакомыми звездами. Конечно, это еще не созвездие южного полушария, да я их никогда и не видел, тот же южный крест и не узнаю, а наши северные созвездия, Персия, Кассиопия, здесь ютятся около горизонта. Оказывается, пока я дрых, мы прошли Бап-Эль-Мандепский пролив и теперь идем по Таджурскому заливу. Утром будем в Джибути. Проснулся рано от того, что не слышно привычного шума машины. Вышел на палубу. Низкий песчано-галечный берег с коротким низким молом. Около него уже маячат ржавые грузовые понтоны и лодки всех размеров. На берегу собирается толпа местных жителей, не обремененных одеждой. Белых людей пока не видно. Подошел к капитану узнать о порядке выгрузки. Он сказал, что в Джебуте мелко, поэтому к молу он подойти не может, значит, лошадей и тяжелые грузы придется выгружать на понтоны, которые к берегу отбуксируют лодки. Более легкие чуки с фуражом можно сбрасывать в большие лодки, туда же можно сажать людей. Сказал, что он все понимает, груза у нас много, но Орел будет стоять сколько нужно, хоть двое суток, на это у него есть приказ. Пока, говорил с капитаном, с мостик заметил, что к пристани подъехала повозка которая привезла человека в мундире и с ним около взвода туземных солдат. Капитан посмотрел в бинокль и узнал местного консула. Я пошел в каюту переодеваться во фраг для встречи с местным начальством. На корабле уже объявили побудку, и теперь все после переклички и утренней молитвы выспали на палубу смотреть на место прибытия. Я надел дипломатический мундир-фраг, полный парадный, предназначен только для встречи с менеликом. Со знаками отличия статского советника, все ордена и был уже готов сойти на берег для встречи с консулом, как вдруг заметил Машу. «Маша, мне надо тебе много очень важного сказать. Я сейчас уеду на берег и потом вернусь через час или два, точно пока сказать не могу. Где я тебя могу найти?» Маша смотрела на мой шитый золотом мундир сверкающий на солнце ордена, потом сказала... — Саша, я и так догадывал, что ты непростой советник, тебя все здесь слушаются уважают, но ты, оказывается, большой государственный человек. Я ее не стал разубеждать, насколько большой насколько государственный, а, узнав номер ее каюты, как я ожидал первого класса, поспешил к трапу, попросив Нечапаренко и нескольких казаков сопровождать меня. На берегу у низкого пирса меня встретил человек в достаточно поношенном мундире, но все же, судя по всему, парадном. По виду он очень походил на актера, игравшего в сериале Эркюля Пуаро, хотя Пуаро был бельгийцем, а не французом, а все это одно и то же, тот же невысокий рост, усики и животик. Пока я раздумывал, кому первым отдать честь, все же я гость здесь, а Пуаро хозяин, и уже намеревался это сделать первым, я же не знал чина консул, хотя посланник в любом случае более высокий дипломатический ранг, но все же взял паузу. И правильно, консул приложил два пальца к головному убору, а его босоногие солдаты взяли свои мультуки на караул. Господин посол, вообще-то я не чрезвычайный полномочный посол, о рангом ниже посланник, но на мне это не написано, а если французу сообщили мой дипломатический ранг, то он сознательно повысил меня в чине. Я от лица Французской республики приветствую вас во французском Сомали. Я ожидал вашего прибытия несколько позднее, видимо, вы не делали остановок и шли полным ходом. Я не стал вдаваться в характеристики орла и сказал, что мы в первую очередь хотим выгрузить наших лошадей и мулов, а потом уже груз. Посол согласился, узнав, какой падеж лошадей был в плавании, весьма удивился его низкому количеству. Но самая главная неприятная новость. Обещанных двух сотен мулов не было из-за того, что вождь племени, к которому они принадлежали, отправился в поход против другого вождя и вернется не ранее двух, а то и трех месяцев. Всех своих мулов он забрал в поход. Поэтому сейчас в Джибути и окрестностях их не более трех пятидесятков.